Эвда Наль, как всегда, не смогла не оценить ее простого наряда – короткого, серого с голубым, сильно открытого платья. Чара взглянула через плечо на приближавшуюся евду и ее грустные глаза оживились. «Зачем вы здесь, Чара? Я думала, вы готовитесь поразить нас новым танцем, а вас потянула географии. «Время танцев прошло», – серьезно сказала Чара. «Я выбираю работу в знакомом мне кругу деятельности».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 Ещё сильнее оно будет потом, когда ваше тело перестанет быть таким великолепным зарядом жизненной энергии. Но пока не перестало, доставляйте всем нам радость вашего искусства и красоты. Вы не знаете, Эвда, каково мне. Каждая подготовка танца – радостное искание. Я сознаю, что людям ещё раз будет отдано нечто хорошее, которое принесёт радость, затронет глубину чувств. Живу этим».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 «Есть гораздо больше Ваш вклад в души людей. Это очень невещественно и недолговечно. Я имею в виду самую себя». «Вы еще не любили, Чара?» Девушка опустила ресницы. «Это похоже?» ответила она вопросом. Эвдональ покачала головой. «Я про очень большое чувство. На какое способны вы, но далеко не все. Я понимаю».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 Эвденаль крепко поцеловала Чару. Вы правы, надо спешить. По спиральной дороге мы доедем вместе до Малой Азии. Ренбос лежит в хирургическом санатории на острове Родосе, а вас я направлю в Дер-Эс-Зор, на базу спиролётов технико-медицинской помощи, совершающих рейсы в Австралию и Новую Зеландию. Предвкушаю удовольствие лётчика доставить танцовщицу Чару, увы, не биолога Чару, в любой желаемый пункт.